Глава третья. После вчерашних откровений от матушки Шарлотты и её просьбы быть на страже, ночью я почти не сомкнула глаз, тупо таращись в потолок. Вокруг слышалось спокойное, размеренное дыхание мирно спящих подруг. А вот я не могла расслабиться. постоянно прислушиваясь к тому, что происходило за пределами комнаты. В какой-то миг мне почудилось, будто лестница, ведущая на второй этаж из общего обеденного зала в спальни постояльцев, заскрипела под чьими-то осторожными шагами. Чуть было не вскочила на ноги и не закричала во весь голос, поднимая тревогу. Подождала немного. Однако подозрительный звук больше не повторялся. Ещё через несколько минут я отчётливо услышала хлопок входной двери. И опять мне хватило ума промолчать. Время тянулось очень медленно. На рассвете я всё-таки задремала, наверное, проспала не больше часа, быть может, двух, как меня разбудили сборы подруг. Стоит ли говорить, что они отлично выспались и отдохнули? Сейчас, стоя под прохладным утренним ветерком, я с завистью смотрела на румяную диди, улыбающуюся Марту, сестёр-близняшек Агату и Фиону. Представляю, какой помятой и хмурой я выгляжу на их фоне. Понятия не имею. Спала ленивой ночью матушка. Но сегодня она была чуть бледнее обычного и с более глубокими тенями, залёгшими под глазами. Однако по-прежнему строгой и деловитой. Как ни странно, но Велита на завтраке всё-таки появилась. Правда, демонстративно не обращала на нас никакого внимания, протирая без того чистую стойку полотенцем. Игнорировала её присутствие и Шарлотта. Лишь в самом конце, когда мы уже убрали со стола и готовились выйти на улицы Доркфорда, подошла к стойке и медленно положила на неё несколько серебряных монет. Правда, так и оставила руку поверх них, глядя на Велиту в упор. Та отложила полотенце в сторону, в свою очередь посмотрела на воспитательницу с непонятным вызовом, вздёрнув подбородок. Пауза всё тянулась и тянулась. Что они делают? удивлённо спросила меня дити, поправив на плече широкую лямку сумки с вещами. Я неопределённо пожала плечами, сама с жадным любопытством наблюдая за этой сценой. Боги всё видят, наконец негромко проговорила Шарлотта. За любой грех придётся заплатить, ни в этой жизни, так за гранью миров. Элита издала сухой, давленный смешок. вряд ли впечатлённой угрозой. «Я уже заплатила за всё!» сказала с нарочитой весёлостью. «Старуха, ты даже не представляешь, через что мне пришлось в своё время пройти, и карой небес меня не запугать!» Шарлотта ответила на оскорбление слабой усмешкой, а ещё немного помолчала, пристально всматриваясь в лицо Велиты, как будто пыталась запомнить её внешность до мельчайшей чёрточки. После круто развернулась, И неторопливо прошествовала прочь из постоялого двора. Я выходила последней, не удержалась и кинула прощальный взгляд на женщину. Та стояла, неестественно выпрямившись, как будто проглотив палку. Монеты так и лежали перед ней кучкой. Заметив, что я на неё смотрю, вилита растянула губы в улыбке и задорно подмигнула. Затем отправила мне воздушный поцелуй, и я торопливо отвернулась. И вот теперь, после недолгой прогулки по пустынным в столь ранний час улицам города, мы стояли возле высокого каменного крыльца училища бытовой магии. Главное здание и несколько корпусов располагались в небольшом тенистом сквере. Первым делом я заметила, что никакого забора или ворот тут нет. Наверное, слова Велиты о побеге всё-таки тронули что-то в моей душе, поэтому я невольно обрадовалась этому факту. Получается, если я благополучно пройду экзамены, то следующие несколько лет проведу не в подобии тюрьмы, а на самой что ни на есть свободе. И зря я так переживала о наказании. По Доркфорду у меня ещё будет возможность нагуляться в своё удовольствие. Матушка Шарлотт тем временем выстроила нас в шеренгу, расправила на каждой складке кружевных белоснежных воротничков, хоть немного оживляющих скучные серые платья. Несколько раз придирчиво обошла вокруг, проверяя, все ли в порядке. «Поправь платок, Амара!» — скомандовала скрипуче. Я с недоумением хмыкнула. «А что опять ей не по нраву? Вон, у дяди вообще съехал так, что пол головы открыта, а у меня ни волоска наружу не выбилось». Но спорить не стала, послушно перетянула концы платка потуже. Шарлотта почему-то с неодобрением цыкнула сквозь зубы, но ничего не сказала. Ещё раз прошла мимо нас, остановилась и строго отчеканила: "Девочки, надеюсь, что вы все пройдёте испытание с честью. Помните, магия прежде всего дар богов. Айхаша отметила вас своей милостью. Не забывайте этого". В этот момент дверь, ведущая в здание, с негромким скрипом приоткрылась, и на крыльцо вышел высокий, темно-волосый мужчина в чёрном официальном камзоле. На его висках серебрилась благородная седина, а в глубине карих глаз плясалас добрая улыбка. "О, Шарли", обрадованно воскликнул он. "Ты опять привезла мне свежую кровь". "Шарли?" между нами пробежал быстрый недоумённый шепоток. Казалось немыслимой дерзостью назвать так пожилую, степенную женщину. Наверное, воспитательница сейчас строго одёрнет наглеца и напомнит ему о правилах хорошего тона. На Шарлота лишь рассмеялась в ответ. И так у неё это получилось молодо и заลิвисто, что и остальные невольно соулыпались. "Здравствуйте он". После недолгого приступа веселья, матушка Шарлотта вежливо наклонила голову, приветствуя мужчину. Опять посмотрела на него и проговорила с плохо скрытой лаской и нежностью: "Ты как хорошее вино, не стареешь, а с каждым годом становишься лишь лучше". О, Шарль, вообще-то это я, на правах сильного пола, должен смыщать тебя комплиментами, укоризненно воскликнул мужчина, но в его тёмных глазах при этом заплясали озорные искорки. И он тут же добавил: Впрочем, любой комплимент ничто перед правдой, потому что передо мной самая прекрасная женщина нашей империи, Шарлотта, свет души моей. И вдруг преклонил колено перед нашей воспитательницей. Более того, ловко поймал её руку и прижался губами к запястью. О! Этот восторженный вздох согласно сорвался с губ всех моих подруг. Одна я промолчала, и не потому, что картина меня неумилила, напротив, и умилила, и удивила сверх меры, но было что-то ещё, что-то не связанное с этой сценой. Что-то происходило в мире вокруг. Живот вдруг резко свело от тунневого предчувствия. Совсем как вчера, когда я смотрела в окно, залитое потоками дождя, я ожидала возвращения своих подруг с прогулки. Кожа покрылась неприятными колючими мурашками. На какой-то миг почудилось, будто кто-то смотрит мне в спину. Я единственно почувствовала чужой тяжёлый взгляд. Даже обернулась, но позади никого не было. Лишь где-то вдали шумели улицы Доркфорда, скрытые за деревьями небольшого дубового сквера перед училищем. «Ты чего?» — подтолкнула меня плечом Диди, стоявшая рядом. «Амара, всё в порядке?» Я промолчала, на всякий случай огляделась, но двор был абсолютно пуст, если не считать нашей компанией. Тем не менее, ощущение чужого присутствия не исчезало, просто стало не таким очевидным. Немного утихло и моё беспокойство, но полностью не исчезло. Тревога затаилась где-то в глубине души. А ещё я увидела, что встречающий нас мужчина тоже обратил внимание на происходящее. Он всё ещё стоял, колено преклонённый перед Шарлоттой, но неожиданно его спина окаменела, а между бровей прорезалась отчётливая глубокая морщинка. «Ох, не смущай меня, Тион!» — хохотнула Шарлотта. Воспитательница вся раскраснелась от смущения, строго пригрозила мужчине пальцем, добавив «Ох, Что обо мне подумают мои воспитаницы? Встань немедленно. Тион сразу же подчинился. Он продолжал улыбаться, но морщина на переносице стала лишь глубже, а из глаз исчезли весёлые искорки. Девочки, познакомьтесь. Шарлота, по-прежнему не замечающая ничего необычного, взяла Тиона за руку и строго посмотрела на нас. Это Тион Легри. «Директор сего славного заведения, если вы пройдете сегодня испытание, то на три года поступите в его полное подчинение. Слушаться господина Алигрея вы должны так же неукоснительно, как и меня, как и настоятельницу храма, иначе ахнуть не успеете, как окажетесь дома». «Ясно?» «Ясно», — ответил ей дружный хор. И в нем не было моего голоса. Странное волнение, тугим спазмом перехватило горло, не давая даже вздохнуть полной грудью. Опять вернулось ощущение чужого навещава в внимании. Но теперь это чётливее, сильнее и злее. Да, наверное, так будет правильно сказать. Я внезапно осознала, насколько уязвима сейчас. Просторный двор училища прекрасно просматривался во всех направлениях. Деревья были слишком далеко, чтобы успеть до них добежать в случае чего. И почему-то мне казалось, что угроза идёт сверху. Я задрала голову, уставилась в синее небо. Ни тучки, ни облачка, но страх не отступал, напротив, стал более осязаемым, более плотным. "Шарлотта", негромко проговорил Тион, и я увидела, что он тоже устремил беспокойный взгляд наверх. Давай продолжим внутри. Хм, почему удивилась та? Испытания всегда проводятся на свежем воздухе, меньше опасности чего-нибудь испортить. Не беспокойся. В моём кабинете установлена защита от колдовства, с усмешкой заверила её Тён. Иначе мне пришлось бы каждую неделю менять мебель. Они нашли. Учащиеся бывают весьма мстительны и изобретательны, когда хотят поквитаться за несправедливое, по их мнению, отчисление или отработку пропущенных занятий. Хм. Не думай, что это уместно, заупрямилась Шарлотта. Тион, зачем менять сложившийся уклад испытаний? Потому что я так хочу. Ого, как он умеет. Господин Легрей проговорил это всё так же спокойно. ни на малейшую толику не повысив голос, но в его словах прозвучал такой нажим, что Шарлотта аж изменилась в лице. И я вполне её понимала. Куда только исчез предупредительный мужчина с прекрасными манерами. Стало совершенно очевидно, что Тён не даром много лет занимает свой пост директора. Приказывать он явно умеет и делает это так, что даже мысли о продолжении споры не возникают. Хм, ну, как знаешь, После недолгой паузы недовольно протянула Шарлотта, очнувшись от замешательства. — В твоём кабинете так в твоём кабинете. Но учти, храм не будет платить, если кто-нибудь из девочек случайно подпалит там шторы. — Если кому-нибудь из твоих девочек это удастся, то я буду очень впечатлён. С лёгкой усмешкой заверила её Тион. — Пусть я не самый сильный маг Даргейна, но кое-что в защите всё-таки с мыслью. и сделал широкий приглашающий жест рукой, предлагая нам последовать за ним. Я едва не рванула бегом. До безумия хотелось укрыться под надёжной крышей здания. Сделать всё, лишь бы унялась противная чесотка между лопаток и исчезло до нельзя неприятное чувство, будто небо вот-вот обрушится на мою голову. Но всё-таки совладала с эмоциями и подошла к крыльцу без особой спешки. Когда за нами захлопнулась высокая дубовая дверь, ведущая в просторный гулки холл, то я шумно перевела дыхание. Фух, как будто камень с души свалился. Тион чуть помедлил перед лестницей, обернулся, поочерёдно глядя на каждую из нас. Его взгляд задержался на мне. В глубине тёмно-карих глаз мелькнул слабый в сполах интереса, и я торопливо опустила голову. Мужчина, однако, ничего не сказал. Почти сразу посмотрел на Шарлотту, И вежливо предложил ей руку. Спустя несколько минут мы уже стояли в его кабинете, вся обстановка в котором была выдержана в прохладных, светло-серых тонах. Здесь царил идеальнейший порядок. Полировка длинного письменного стола около окна была настолько безупречной, что в неё можно было глядеться как в зеркало. Около него несколько глубоких удобных кресел. По периметру комнаты высокие книжные шкафы, на полках которых стояли многочисленные папки. «Моё скромное убежище в сумасшедшем вихре рабочих дней». Господин Ле Грей показал Шарлотте на ближайшее кресло и добавил радушно. «Присаживайся, моя дорогая. В нашем возрасте правды в ногах давно нет». «Как скажешь». Воспитательница с готовностью опустилась на предложенное место. С негромким вздохом удовольствия вытянула перед собой ноги и откинулась на спинку. «Извини, вина тебе предложить не могу», — продолжил Тион. «Моя секретарша уже ушла в отпуск. Понятия не имею, где она хранит мои запасы». «Ой, не говори мне про вино», — Шарлотта мгновенно помрачнела, видимо, вспомнив события прошлого вечера. «Обойдусь и без него». Тион чуть дёрнул бровью в знак легчайшего изумления, но уточнять ничего не стал. Вместо этого обернулся к нам. Его взгляд опять остановился на мне. На этот раз господин Легрей смотрел на меня гораздо дольше. Не выдержав, я отступила на шаг, спрятавшись за спиной у Диди. «Приступим, пожалуй», — проговорила в этот момент Шарлотта. «Тион, я всегда безмерно рада нашим встречам, но не хотелось бы задерживаться. Мы уезжаем из Доркфорда сегодня же». Будет лучше, если до темна доберёмся до врат перемещения. Хм, почему такая спешка? удивился Тион. В путешествии лучше пускаться утром, а не на ночь глядя. Тем более к вечеру у ворот наверняка соберётся очередь. И я сильно сомневаюсь, что тебя пропустят. Сама знаешь, что в нынешние времена к слугам богов уже не такое почтение и уважение, как прежде. О постоялого двора, где я обычно останавливаюсь при визитах в город, поменялась хозяйка. Честно ответила Шарлотта, и матушка замялась, видимо, не желая в присутствии моих подруг рассказывать о странном поведении Велиты и о своих подозрениях на её счёт. Хм, скажем так, меня больше не устраивает это место. Наконец, после недолгой паузы, сказала Шарлотта, нервно постукивая по подлокотникам кресла. Придётся поговорить с настоятельницей храма. Лучше будет найти новое место для ночлега. Кстати, Ты и твои подопечные всегда можете остановиться в общежитии при училище, любезно предложил Тион. И совершенно бесплатно. Всё равно испытание проходит летом, когда большинство учащихся развешиваются по домам. Я, между прочим, уже не раз предлагал это матушке Хельге, но она постоянно отказывалась. Теперь я поговорю с Хельгой, отозвалась Шарлотта. Думаю, на этот раз настоятельница будет более благосклонна к этой идее. Просто ей не нравится то, что в общежитии обычно всё равно много народа. Постоянный двор она предпочитала выкупать целиком на время нашего визита в Даркфорд. И что? тён презрительно фыркнул. Парни живут в отдельном корпусе, а счастливцы, которые пройдут сейчас экзамен, всё равно так или иначе, но будут общаться с соседками. Скажи честно, что Хельги не нравится эта идея по одной простой причине. Она боится, что рано или поздно, но я попрошу её об ответной услуге. и она знает, о какой». Шарлотта не стала спорить, лишь как-то виновата улыбнулась, и я поняла, что Тион прав. «Интересно, о чём речь? О чём господин Легрей может попросить мать-настоятельницу? И почему она не желает ответить на эту просьбу?» «Спасибо за предложение, Тион», мягко протянула Шарлотте. «Я ещё раз поговорю с Хеликой. Надеюсь, что она прислушается к моему мнению». Тион кивнул, показывая, что услышал её». Отошёл к креслу, стоявшему в центре стола, но садиться в него не стал, а вместо этого рукой опёрся в высокую спинку. "Ну что же, приступим, пожалуй", сказал весело и громко. "Дорогие мои девушки, сейчас вы по одной будете подходить к столу. Каждая я дам какое-нибудь задание. Мой вердикт будет зависеть от скорости и качества его выполнения". "Я точно провалюсь", прошептала Диди. Подруга сильно нервничала. По её бледному личику пошли некрасивые пятна волнения. Тонкие пальчики без устали теребили концы платка. "Я знаю, что каждый из вас в той или иной мере владеет магией", проговорил Тён, "но не уверен, что удача улыбнётся всем. Мне важно не только наличие у вас дара, но и то, насколько хорошо вы его контролируете, а ещё если потенциал его развития. Последнее, пожалуй, важнее всего". Ничего не поняла. Чуть слышно фыркнула Марта, стоявшая по другую сторону от меня. И не расстраивайтесь, если я не выберу вас, завершил Тён Легри. Боги каждому начертили свой путь по жизни. Они управляют нашими решениями. Если вы вернётесь сегодня в храм вместе с матушкой Шарлоттой, то что же стало быть, такова воля небес. И посмотрел на Шарлотту, предлагая ей добавить что-нибудь. Ох, любишь ты всё-таки высокопарные речи, пробурчала та. Начинай, Тион, ничего время терять. Посмотрела на нас и негромко скомандовала. Агата, ты первая. Девушка с готовностью выступила вперёд, напоследок пожав руку сестре Блестяшке. Остановилась около стола, глядя на Тиона. Господин Легре тепло улыбнулся ей, а затем небрежным движением опрокинул чернильницу, стоявшую рядом. Крышка отлетела в сторону, и хрустальная ёмкость покатилась по столу, оставляя после себя лужицы тёмной густой жидкости. Не удержалась на краю, упала на пол, и сверлый ковёр мгновенно оказался запачкан фиолетовыми брызгами. «Убери этот беспорядок», — приказал Теон. Склонил голову на бок с явным любопытством, наблюдая за Агатой. Та быстро-быстро заморгала, затем потёрла ладони, видимо, не совсем представляя, как выполнить это задание. И я вполне её понимала. Одно дело высушить одежду, а другое убрать пятно. Обычным испарением тут проблему не решить. Теон не торопил девушку. Он с доброжелательной усмешкой смотрел на неё, ничем не показывая раздражения от слишком затянувшейся паузы. Агата ещё раз потёрла руки и решилась. Зажмурилась и протянула ладони вниз. Несколько секунд ничего не происходило, и вдруг резко и отчетливо пахнуло палёным. С пальцев Агаты вниз ударила крохотная алая молния, и пока в воздухе плясали яркие огоньки пламени. "Агата!" возмущённо воскликнула Шарлотта. Девушка вздрогнула, открыла глаза и испуганно ахнула, увидев, что натворила. "Ничего страшного". Тён щёлкнул пальцами, и колдовские искры сразу же исчезли. Правда, теперь к брызгам чернил на ковре прибавилось и чёрное, горевшее по краям проплешины. «Вот поэтому я и хотела проводить испытания на улице», — расстроенно пробормотала Шарлотта. «Она испортила тебе ковёр». «Ну да, бывает». Тион без малейшего расстройства или гнева пожал плечами. «Я не сержусь, Шарлотта. Бытовой маг должен уметь справляться с такими неприятностями. Не так ли, Агатта?» И кивнул девушке, предлагая ей исправить сотворённое. Агата с отчаянием прикусила губу, глядя на испорченный ковёр, всклипнула и протянула тоненьким срывающимся голоском: "Простите, я не могу. Я не знаю как". "А со стола пятно ты сумеешь убрать?" спросил Тион и показал пальцем на лужицу, переливающаяся под солнечным светом. Агата протянула была руку вперёд, но почти сразу спрятала её за спину. "Мм, нет, не уверена", призналась тихо. У меня лучше всего получается чистить одежду. Но принцип-то один и тот же, те он неодобрительно хмыкнул. Хотя бы попробуй. Агата тяжело вздохнула. Несколько секунд стояла в нерешительности, но всё-таки кивнула, показывая, что готова. Опять зажмурилась, знакомым жестом вытянув перед собой руки. Теперь с её пальцев пеером посыпались оранжевые искры. Они запрыгали по столу, окунулись в чернила и потухли, никак не уменьшив пятна. Простите. Агата виновато повесила голову, уже догадываясь, каким будет решение директора училища. И вдруг подалась вперёд, с плохо скрытой надеждой спросила: А можно мне с какой-нибудь грязной мокрой тряпкой попробовать? У меня получится, обещаю. Я не сомневаюсь в этом, мягко ответил Тион. Но, дорогая моя, я уже сказал в начале, что меня интересует не только наличие у вас дара. Он у вас точно есть, в этом нет никаких сомнений, иначе вы бы не оказались здесь, передо мной. Больше мне интересно то, как вы умеете импровизировать, если будет угодно, как решаете нестандартные задачи привычными методами. И ты, увы, не справилась». Агата бросила на матушку Шарлотту умоляющий взгляд. На глазах девушки заблестелись слёзы. Так она расстроилась из-за провала. «Вернись на место», — сухо проговорила Шарлотта. «Фиона, твоя очередь!» Последняя уже чуть ли не приплясывала на месте, видимо, не сомневаясь в успехе. Не успела её сестра отойти от стола, как Фиона уже была рядом. Не дожидаясь указаний Тиона, она резко выкинула вперёд руку. Слабое свечение окутало чернильные пятна на столе. Они замерцали, испаряясь на глазах. Секунда, другая, и полировка вновь засверкала, безупречная, как и прежде. «А, впечатляет!» — сухо проговорил Тион. На месте Фионы я бы насторожилась. Мужчина не выглядел довольным. Напротив, в его тоне отчётливо прозвучало раздражение. Но Фиона лишь улыбалась и горделиво выпрямилась, приняв его похвалу за чистую монету. Я и с пятнами на ковре легко справляюсь, заявила она и тут же создала новое заклинание. Мгновение другое, и брызги исчезли без следа. Однако прожжённый отметенна осталась на месте, правда, немного побледнела. Ковёр всё ещё испорчен, мягко сказал Тион и выжидающе сложил на груди руки. Победная улыбка Фионы, уже играющая на её губах, слегка поблёкла, но не исчезла полностью. Я хочу, чтобы он стал таким же, как и прежде, с тожимом добавил Тион. Удиви меня ещё раз. Но это невозможно, Фиона покачала головой. Как можно это исправить? Нельзя восстановить уничтоженное. Даже не попробуешь. Фиона растерянно моргнула, осознав, что теон не шутит. Прищёлкнула пальцами, но в последний миг всё-таки оборвала нить новых чар. Это невозможно, уже твёрже повторила она. Неприятная усмешка завибрировала в уголках рта директора, и я осознала, что Фиона только что провалила испытание. Уверена, что сегодня она отправится вместе с сестрой и матушкой Шарлоттой в храм. Остальные, думаю, также митово поинтересовался Тион. Да, да. Мои подруги привычно ответили хором, одна я промолчала. Я разглядывала след на белом ковре и размышляла: а собственно, а почему это невозможно? Ведь пятна с одежды удаляются по элементарному принципу. Ты просто закрываешь глаза и представляешь, как эта вещь выглядела чистой, а затем отправляешь в неё магический импульс, призванный вернуть всё в норму. Почему в таком случае нельзя воспользоваться таким же заклинанием, но для восстановления изначальной структуры ковра там, где она была уничтожена огнём?» «Ты...» Я очнулась от размышлений. Голос директора прозвучал на удивление близко. Подняв голову, я увидела, что он стоит совсем рядом. Чуть склонив голову на бок, внимательно смотрит на меня. «Ты думаешь иначе, чем твои подруги?» Задал вопрос господин Легрей. «Я могла бы попробовать...» Не уверена протянула я. Тогда пробуй, Тён махнул рукой и посторонился, позволяя мне подойти ближе. Я сделала шаг другой, остановилась, когда по ковру рассыпались знакомые искры огненного заклинания. Опять запахло палёным, а проплешина мгновенно увеличилась в размерах вдвое, если не больше. Тён укоризненно фыркнул Шарлотте. В этом году ты суровее, чем в прошлом. Мне кажется, что ты перегибаешь палку. Прости, но в этом году у меня есть всего одно место для воспитанниц храма. Господин Легре веновато всплеснул руками. Шарлотта, свет души моей, и не надо так хмуриться. Ты прекрасно знаешь, что много лет я не повышал плату для твоих девочек, несмотря на всё недовольство этим обстоятельством в самых верхах. Но в этом году мне серьёзно урезали финансирование. Соответственно, теперь я больше, при всём своём горячем желании, не могу проявлять былую щедрость. «Почему ты не предупредил матушку Хельгу заранее?» Шарлотта обиженно насупилась. «Уверена, она бы...» «Я предупреждал её!» С неожиданной злостью перебил её Тион. В голосе директора внезапно прорезалась сталь, и я неуютно поёжилась. «Надо же, такой вежливый и обходительный, но теперь совершенно ясно, что это напускное. Не сомневаюсь, учащиеся боятся его, как огня. Рявкать он точно умеет так, что душа в тело уходит». Даша Шарлотта вжалась в спинку кресла. Она явно не ожидала такой реакции от старинного знакомого. "Прости", уже мягче продолжил Тён. "Я просто просто до сих пор не отошёл от нашего с ней разговора. Хельга, при всём моём уважении к ней, живёт прошлым. Она привыкла к безусловному уважению и почитанию служителей Божьих. Но времена меняются, Шарли". "Что ты имеешь в виду?" Тён опустил голову. Неторопливо прошёлся по кабинету, сложив все спиной руки. Наконец остановился напротив окна и задумчиво ткнул тяжёлую бархатную гардину, как будто собираясь задёрнуть её. Но в последний момент передумал. Эта беседа не для чужих ушей, Шарль. произнёс медленно, тяжело, раняя каждое слово в тишину. И уж точно твоим девочкам не стоит слышать мои рассуждения. А если хочешь, поговорим позже. Да, я свяжусь с тобой, когда вернусь в храм, пообещала Шарлотта. Нет, Шарлотта, ты не понимаешь. В отражении стекла я видела, как Губу Тионна исказила саркастическая усмешка. Связующим камням я больше не верю, если говорить то только наедине и в моём кабинете, который в достаточной мере защищён от магии. Шарлотта нахмурилась сильнее, но почти сразу с усилием улыбнулась. Тион, ты меня пугаешь. сказала с нарочитой весёлостью. «Вечно тебе везде заговоры мерещатся». Именно так и ответила мне Хельга. Теон круто развернулся на каблуках сапог. «Как бы то ни было, моя дорогая Шарли, но в этом году место есть только для одной твоей воспитанницы. Боюсь, следующим летом не останется и этой малости». В комнате после этого воцарилась тревожная тишина. Матушка молчала, нервно постукивая ногтями по подлокотникам кресла. «Теон» Хорошо, я поговорю с Хелигой, наконец сказала она. Мы обсудим всё, что ты сказал. Тиону почему-то слова Шарлоты не понравились, как будто он ждал от неё какого-то другого решения. Мужчина нахмурился, открыл рот, желая что-то добавить, но после секунды заминки махнул рукой. Поговори, бронил холодно. Но я думаю, что время для разговоров уже прошло, а действовать она не желает. Посмотрел на меня. Я по-прежнему стояла в центре кабинета, не решаясь вернуться на своё место. А то это будет выглядеть, как будто я отказываюсь от испытания. Ты по-прежнему хочешь испытать свои силы, спросил Кисла. Девочка, вряд ли у тебя получится. Шарли права, я переусердствовал в сложности задания. Сейчас я я попробую, осмелилась я перебить его, испугавшись, что директор училища готов выгнать нас всех. скажет потом, что все претендентки на единственное место разочаровали его своими умениями. Амара укоризненно шккнула на меня Шарлотта. Где твои хорошие манеры? Простите, поспешно извинилась я, склонила голову, но взгляда от Тиона не отвела. Тот дёрнул бровь в изумлении. В глазах опять заиграли весёлые искорки. "Прошу", бронил и сделал шаг ближе. Я в свою очередь подошла к злополучному пятну в платью. Остановилась так, что кончики моих деревянных башмаков почти коснулись обгоревшего края. Ладони уже горели от успевшей сконцентрироваться магической энергии, осталось выпустить её. Я закрыла глаза, представила ковёр таким, каким он был в самом начале этой встречи, белоснежным, с длинным пушистым ворсом. Энергия полилась с моих пальцев подобно тёплой воде. Я упорно удерживала в уме картину того, что должно было получиться. Позади раздался согласный вздох удивления. Видимо, мои усилия принесли какой-то результат. Но одновременно с этим я чувствовала, что что-то не так, как будто мои чары натыкались на некую преграду, не позволяющую завершить заклинание так, как я хотела. Достаточно, прозвучало сухо. Я послушно оборвала колдовскую нить, открыла глаза и с трудом сдержала вздох разочарования. Ковёр был абсолютно чистым, белейшим в мире. но всё с той же дыркой посередине. Правда, теперь она не выглядела как результат действия огня. Скорее, как будто кто-то прорезал её ножом. Небольшие проплешины от огня всё-таки исчезли. «М-м, впечатляет!» — буркнул Тион, разглядывая результат моих действий. «Молодец, девочка! И на этом хватит!» «Но я не закончила!» Фраза сама слетела с моих губ, и я заранее виновата сжалась, ожидая, что матушка Шарлотта строго осадит меня. Опять я начала говорить без разрешения. Амара, как и следовало ожидать, тут же возмутилась Шарлотта. Видимо, прошлое наказание не пошло тебе впрок. Или понравилось сидеть без ужина? Господин Легрей негромко кашлянул, и матушка послушно замолчала, лишь гневно сверкнула глазами на последок. Что ты имеешь в виду над словами не закончила. Полюбопытствовал Теон, глядя на меня в упор. Ковёр всё ещё испорчен. Я прямо вдела подбородок повыше, не позволяя себе тушиваться под его внимательным взором. Пятен нет, но дырка осталась. Хочешь сказать, что и это способно исправить? Теон недоверчиво покачал головой. Девочка, я ведь сказал в начале, что мне важно не только наличие у вас дара, но и то, как вы его контролируете. Другими словами, насколько вы понимаете предел своих возможностей. Не спорю, ты показала неплохой результат. Предлагаю на этом и завершить, иначе я разочаруюсь. Сердце неприятно кольнуло от недвусмысленного предупреждения. Мол, Амар, отойди и не высовывайся больше. Как любят говорить наши воспитательницы, наглость не украшает девушку. И всё-таки я хочу попробовать. За спиной возбуждённо зашептались подруги, удивлённые моей настойчивостью. Да что там, я и сама не понимала, почему так привязалась к этому ковру. «Вряд ли Диди -Ди или Марта, а только они еще не прошли испытания, смогут показать результат лучше, чем у меня. Хотя удаление пятен у Марта получается ничуть не хуже. А я хотела остаться в Доркфорде. Поэтому мне нужно было доказать директору, что я самая сильная из нашей пятерки». «Вот ведь упрямится!» — устало вздохнула Шарлотта. «Тион, не злись на нее. Я примерно накажу ее за свои воли и пререкания». «Пока я не вижу причин для наказания», — медленно протянул господин Ли Грей, разглядывая меня со снисходительной усмешкой. Хм, «Молодым людям свойственно переоценивать собственные силы. Это не порог. Это, скорее, недостаток, который сам проходит с возрастом». Помолчал немного, видимо, обдумывая что-то, а затем пожал плечами и добавил. «А, впрочем, почему бы и нет? Учиться надо бы на своих ошибках. Такие уроки самые действенные и запоминающиеся». Поэтому прошу, милая Литя, и приглашающе взмахнула рукой. Я по-прежнему не понимала, почему он настолько уверен в моём провале. Да, прежде я не занималась восстановлением целостности предметов. Даже заклинание штопки, по сути, это устранение прорехи в одежде путём переплетения уже имеющихся нитей. А тут часть ковра просто отсутствовала. Но это не делало задачу невыполнимой. Я сосредоточилась на структуре непострадавшего ковра, опустила голову, изучая ворс под ногами директора, при этом я не позволяла себе даже моргнуть. Глаза от напряжения жгло огнём и щипало. Ладони опять потеплели, показывая, что заклинание готово. Тион, в этот момент раздалось скептическое от Шарлотты. Ты не думаешь? Договорить матушка не успела. В следующий момент я резко сжала кулаки, отправив чары перед собой и сразу же поняла, что случилось что-то неправильное. Один крохотный миг ничего не происходило. Мои чары словно впитывались в злополучную прореху, но они стали её затягивать, как я рассчитывала. А затем все стены комнаты, пол и потолок вдруг вспыхнули ярчайшим сиреневым пламенем. Синеватые искры пробежали вокруг нас, замыкая кабинет в один неприступный куб колдовского огня. Засияли так ярко, что я с невольным стоном зажмурилась и прикрыла лицо ладонями. Что это такое? Амара, ты что натворила? раздалась гневная от Шарлоты. Не кричи на девочку. Неожиданно поторопился ко мне на помощь господин Легрей. Она не виновата. Одну секундочку. Раздалось несколько щелчков, и мощь каким-то образом пробуждённого во мною заклинания резко пошла на убыль. А ещё через секунду всё исчезло, как будто лишь почудилось мне. Я оглянулась на подруг, гадая, видели ли они тоже. понимающих хмыкнула, заметив, как они испуганно сбились в одну тесную кучку, потрясённо глядя на меня. "Тион, мне так жаль", в этот момент проговорила Шарлотта, а я вновь всё внимание устремила на воспитательницу. Та уже была на ногах, стояла, тяжело привалившись рукой на спинку кресла. Другая ладонь лежала у неё на груди, как будто пожилая женщина изо всех сил пыталась унять нервное сердцебиение. "Ой, надо было всё-таки проводить испытание на улице". Продолжила виновата матушка. «Эта дурёха чуть не спалила тебе весь кабинет!» И замолчала, когда господин Ли Грей внезапно разразился хохотом. А задача на сдвинула брови, наблюдая за приступом его непонятного, но искреннего веселья. Впрочем, он не продлился долго. Смех быстро стих, и директор уставился на меня. Улыбка ещё гуляла на его губах, но взгляд тёмных глаз был очень холодным и внимательным. «Как тебя зовут, девочка?» — спросил он и сделал шаг ко мне навстречу. — Амара, — ответила я. — Поздравляю! — Еще один шаг ко мне. — Амара, ты только что поступила в училище бытовой магии. — Но почему? — обиженно взвыла позади Марта. — А как же я и Диди? -Ди? Вдруг мы можем не хуже? Это несправедливо. И она ничего не сделала. Ковер все так же прожжен. Увы, своя правда в словах Марты имелась. — Амара, — спросил он, — спросил он и сделал шаг ко мне навстречу. На ковре по-прежнему красовалась злочастная дырка, которая ничуть не уменьшилась в размерах. «А она бы и не смогла!» — Теон пожал плечами. «Тут обычным заклятием штопки делу не поможешь». Амара пыталась восстановить ковёр заново, как бы заставить его вспомнить, как это быть прежним. А для этого необходимо много энергии. Так много, что сработала антимагическая защита на моём кабинете. И я признаюсь честно... за всё время моей работы директором столь славного учреждения это первый случай, когда даже не учащийся, а лишь претендующий на место в училище, сумел совершить подобное. Я тоже так могу, Марта зло притопнула ногой. Уверяю вас. Тён насмешливо вскинул бровь и повернулся к Шарлотте, видимо, ожидал, что она поторопится осадить слишком ретивую воспитанницу. Мне-то она пригрозила наказанием за гораздо меньший проступок. Но Матушка явно пропустила всю эту сцену мимо ушей. Она о чём-то глубоко задумалась, не видящей уставшейся в окно. Я невольно проследила за её взглядом, непонимающе хмыкнула. Ничего, обычное синее небо. Как скажешь, снисходительно бронил Тион, опять посмотрев на Марту. Ну, пробуй. Марта выступила вперёд. При этом она то ли случайно, а скорее намеренно, грубо задела меня плечом. Я поторопилась отойти, вернувшись к подругам. Не буду мешать, вдруг у Марты получится. В бытовых заклинаниях она ни в чём не уступала мне. «Я буду скучать!» Диди тут же вцепилась мне в руку и жалобно шмыгнула носом. «Амара, я так сильно по тебе буду скучать! Три года — это же целая вечность!» «Три года! Ох, если бы Диди знала, как сильно я не хочу возвращаться в храм! Честное слово, я приложу все свои усилия, лишь бы стать здесь лучшей ученицей!» Найду работу в Доркфорте, выплачу долг за обучение и наконец-то обрету долгожданную свободу. Но сказать об этом подруге я не посмела, лишь у кратко пожала её пальцы. Марта тем временем вышла на то место, где я совсем недавно стояла, несколько секунд собиралась с духом, затем мнебрежно скинула заклинание с пальцев прямо в центр ковра. Трискучи искры запрыгали по ворсу, окрашивая его голубоватыми бликами. Я напряглась, до боли сжав кулаки. Но если у Марты всё получится, то она и останется в Доркфурте. И ничего не произошло. Последняя искорка отгорела на полу, а защита кабинета никак на это не отреагировала. "Не получилось", сухо констатировал Тион. Марта прямо выдвинула вперёд нижнюю челюсть. Невысокая, коренастая, раскрасневшаяся от усердия, она словно готовилась кинуться в настоящий бой. Новые чары сорвались с её пальцев. намного более мощные, если судить по интенсивному цвету и свечению. Ну и они лишь расплескались по ковру и впитались в его ворс без всякого результата. Достаточно, мягко проговорил Тион. Девочка, твоё упорство заслуживает похвалы, но не стоит пытаться прыгнуть выше головы. Марта так плотно сжала губы, что они превратились в тонкие бескровные линии, и она приготовилась создать новые чары. Кончики её пальцев окрасились тревожным алым. Она всё копила и копила энергию, не торопясь отправить заклинание в полёт. Понимала, что это её последний шанс продемонстрировать свой дар и собиралась выложиться по полной. Теон не останавливал её. Он лишь мягко сделал шаг вперёд, замер, ожидая продолжения. Марта вдруг покачнулась. Из её носа на верхнюю губу упала первая капля крови. Она выглядела слишком яркой. словно нарисованный краской на побледневшем лице девушки. Те он недовольно дёрнул щекой, покосился на Шарлотту. Та по-прежнему пребывала в каких-то раздумьях, судя по всему, очень нелёгких, и не отрывала взгляда от окна, словно забыв, где и по какой причине находится. Сияние, сконцентрировавшееся до предела чар на пальцах Марты, стало настолько сильным, что слепило глаза. Кровь из её носа теперь текла непрерывной тоненькой струйкой, и Марта то и дело слизывала её с верхней губы языком, не отводя глаз от ковра. Что она делает? И внезапно я поняла, что плевать она хотела на ковёр. О, нет! Марта желала пробить защиту кабинета, раз уж Тион обмолвился о том, что никому из поступающих или учащихся это не удавалось. Вне всякого сомнения. тем самым она доказала бы, что является самой сильной из всех нас. Я умоляюще уставилась на Тиона. Он должен это прекратить. По-моему, Марта уже начала черпать энергию из жизненных сил, силы, чтобы создать пробойное заклинание. А это не просто опасно, а смертельно опасно. Если она не сумеет остановиться в нужный момент, то погибнет. Тион хмуро взирал на действия Марты. по-прежнему не делая ни малейшей попытки её остановить. «Хватит!» — крик нема забился в моём горле, когда Марта побледнела ещё сильнее, хотя это казалось невозможным. Первая капля чар упала с её пальцев, и заклинание исчезло. Растворилось в воздухе столь стремительно, как будто его и не было. Марта покачнулась, закатила глаза и осела в обмороке. Тион стоял совсем рядом, Думаю, при желании он бы с лёгкостью сумел её подхватить. Но мужчина не сделал ни малейшей попытки каким-либо образом помочь Марте. Благо, что её падение вышло мягким из-за пушистого ковра. Опять ковёр испачкался. Равнодушно констатировал господин Легрей. И в самом деле на белоснежном ворсе расплылось несколько ярко-алых капелек крови. — Вы ей не поможете? — выдохнула я. Тион глянул на меня, а затем присел на корточки и приложил два пальца к шее Марты, нащупывая пульс. В этот момент она пошевелилась, открыла мутные глаза и издала едва слышный стон. «Жить будет!» — буркнул господин Легрей, опять встав. «Надеюсь, это послужит ей хорошим уроком. Не всё в жизни возможно добиться силой и упорством». Шарлотта вдруг приглушённо вскрикнула, как будто испугавшись чего-то. Я посмотрела на неё, увидела, как матушка прижала обе ладони к рту, сдерживая новый крик. Её глаза по-прежнему были устремлены в окно. Да что она там такое увидела? В этот момент свет в кабинете слегка померк, как будто на солнце набежало облачко. Я успела заметить лишь быструю крылатую тень в небе, и всё стало по-прежнему. Видимо, птица какая-то пролетела. Но очень большая птица. скептически заметил внутренний голос. «С тобой всё в порядке?» обеспокоенно спросил Тион Ле Грей, тоже бросил быстрый взгляд в окно, но, очевидно, не увидел там ничего, заслуживающего внимания. «Да, всё хорошо», — с усилием проговорила Шарлотта. Не села даже, рухнула в стоящее позади кресло. Дрожащими пальцами стала растирать лоб, даже не посмотрев на Марту, которая уже пришла в себя. «Старк?» Подруга с тоненьким стоном села, держась обеими руками за виски, словно страдая от невыносимой головной боли. А, впрочем, почему словно? Не сомневаюсь, что чувствовала она себя сейчас приотвратно. По себе знаю, что такое изнеможение от перерасхода сил. — Ты закончила испытание? — сухо спросила Шарлотта. — Ну, в общем-то, моё мнение не изменилось. Тион пожал плечами. — Я выбрала Мару. Уверен, что она без проблем закончит училище. Марта замерла от этого решения. Тион как раз протянул ей руку, желая помочь встать, но девушка поднялась на ноги сама, демонстративно проигнорировав это. Её лицо вытянулось от разочарования, кончики рта нервно подрагивали от скрытого бешенства. "Поздравляю", бросила она мне с такой ненавистью, что стало ясно, нашей дружбе только что пришёл конец. Впрочем, он в любом случае пришёл, не думая, что через 3 года я вернусь в храм. По крайней мере, я приложу к этому все усилия. А если всё-таки вернусь, то мои подруги к тому времени разъедутся по всем уголкам Даргейна по храмам. Хотя ещё одна твоя подопечная не прошла испытания, добавил Тион и посмотрел на Джиджи, которая всё так же сжимала мой локоть. Девочка, ты готова удивить меня? А нет, легко запинаясь, тут же отказалась Диди. Простите, но я И притихла, виновато опустив голову. Прекрасно понимает, что из всех нас она самая слабая. Если бы в твоём училище было два места для поступления, то кого бы ты выбрал? вдруг спросила Шарлотта. Дорогая моя, ты же знаешь, как сильно я не люблю сослагательное наклонение. Тён у корзины надцокнул языком. К чему тебе это? И всё же, с неожиданным нажимом повторила Шарлотта. Кого? Тён вскинул бровь, удивлённый такой настойчивостью, обвёл нас взглядом. Её. Его палец указал на Марту. Она упряма это хорошее качество для мага. Правда, пока не понимает, где заканчивается предел её дара, да и запас сил малват. Но эти недостатки быстро устраняются при должном обучении. Отлично. Шарлотта едва улыбнулась одними краешками губ. Марта остаётся в училище, а Мара вернётся вместе со мной и остальными в храм. Но это сказали мы хором, а я и те он. Это не обсуждается, сказала, как отрезала Шарлотта. Но матушка вырвалось у меня опять. Я, амара, ты перечешь мне? Шарлотта свирепо взглянула на меня. «В храме поговорим о твоём наказании. И поверь, оно будет гораздо серьёзнее, чем все предыдущие». «Девочка права», — пришёл ко мне на выручку Тион. «Шарлотта, если ты не хотела её поступления в училище, то зачем взяла в Доркфорд?» «Это не твоё дело». Господин Легрей высоко вскинул брови, поражённой неожиданной грубостью. Многозначительно кашлянул, и Шарлотта осеклась. «Воёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёё Прости, проговорила уже мягче. Я всё равно не понимаю, упорствовал Тион. Поверь, Амара на голову выше всех остальных твоих воспитанниц. Слишком жестоко поманить её надеждой, а потом отобрать. Не лезь в дела храма. В голосе Шарлотты прозвучала непривычная сталь. Тион, я безмерно благодарна тебе за всё, что ты делаешь для нас, но моё решение окончательное. Тион крепко сжал губы, даже не пытаясь скрыть своего раздражения. На следующий год не приезжай в Доркфурт, сказал сухо и без эмоций. Больше мест для воспитанниц храма в училище не будет. Но теперь Шарлота из Умлёна захлопнула ресницы, не ожидавшая столь сурового вердикта. Я не намерен участвовать в играх храма, продолжил Тион, не дав ей договорить. Ненавижу, когда меня используют вслепую, без объяснения причин. Причина есть, и он, Шарлота тяжело вздохнула. Я сделала ошибку, поддавшись уговорам Хельги и взяв Амару сюда. Ей вообще не стоило появляться в Доркфорте. В карих глазах директора зажёгся заинтересованный огонёк. Но Шарлота больше не вымолвила ни слова, лишь встала и поманила нас пальцем. Идёмте, девочки, обранила негромко. Надо успеть к вратам перемещения до заката. Марта неуверенно переступила с ноги на ногу, видимо, не понимая, относятся ли слова матушки и к ней. "От тебе удачной учёбы, Марта", Шарлота слабо улыбнулась девочке. "Надеюсь, ты будешь хорошей и прилежной ученицей". "Не сомневайтесь, матушка", прошептала Марта, мгновенно воспрянув духом. одарила меня победоносной улыбкой, а я... Я стояла и с последних сил удерживала слёзы, понимая, что только что моя самая заветная мечта разбилась в дребезги.